«Четырехстопный ямб мне надоел!» «Им пишет всякий, м а л ь ч и к о м в забаву пора б его оставить!» Молодежь неутерпела вскрикивает «Браво! Домик в Коломне! Это наше!» Эта вещь читалась Киселевым несколько раз и всегда нравилась слушателям. У него не было ложного пафоса, утрировки, как у плохих чтецов, особенно актеров, он не читал, не декламировал, а необыкновенно простым жизненным тоном вел беседу и распоряжался рифмами, так что вы не замечали их как отдельных нот и фраз в музыке, но в то же время, слагаясь в гармонии, они вызывали у вас яркий художественный образ. Незаметно он втягивал вас в свой разговор и в общую беседу, делал вас соучастником переживаний автора, его персонажей. Легкий жанр и изящная игривая форма домика в Коломне особенно отвечали характеру Киселева. Ну, женские и мужеские слоги. Благословясь, попробуем. Слушай, равняйтесь, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай. Продолжал Киселев тоном фельдфебеля. А потом ласково, нежно убеждал девочку-резвушку. Усядься, муза, ручки в рукава, Под лавку ножки, не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была. Тут Киселев замотал головой И так и с к р е н н е и заразительно засмеялся, Что все, как дети, начали тоже смеяться. предвкушая дальнейшую смешную историю. И как детей Александр Александрович пугает дальше. «Стой тут, параша! Я схожу домой! Мне что-то страшно!» У некоторых даже лица вытягиваются, а потом снова все заражаются веселым здоровым смехом до самого конца повести. Редко приходилось видеть у Александра Александровича помраченное лицо. В минуты каких-либо неприятностей у него лицо лишь сжималось в мелкие морщинки. Но скоро снова принимало прежний спокойный вид. «На зло стихиям всей окружающей вас тяжелой атмосфере бросайте», — говорил Киселев, — «Здоровый бодрый смех и шутку». В горе легко садится на шею тех, кто низко опускает голову, а встряхнулся, засмеялся и слетело горе. Что же касается препятствий, то нет таких, которых нельзя было бы побороть при силе воли и бодрости духа. На одном из своих вечеров к и с е л ё в объявил «Сегодня у меня день эпизодов». «Как так?» «А так, что пусть каждый потрудится и вспомнит какой-либо эпизод, происшедший с ним во время его работы на этюдах или вообще с в я з а н н ы й с его художественной деятельностью». Условие одно — говорить правду, не утрировать положение. Можно передавать слышанное от другого. «Послышались было протесты. Ну что там?» «Мало ли чего с кем-ни было, и какой интерес в этих мелочах?» Но Киселев настаивал, и гости, не художники, его поддержали. Говорили, что интересно, в каких условиях приходится работать художнику, особенно в глуши, в деревне, и как к нему там относятся. Убедили, согласились даже Лемах и Волков. Лемых только, как всегда, твердил, «Ты, Александр Александрович, уж известный затейник, да-с? Но только у меня никаких эпизодов не происходило. Были незначительные случаи, и я ни от кого не потерпел неприятностей». «Ну, так скажешь про другого», — убеждал Киселев. А Волков сознался, «То есть оно...» ну, «Действительно, недоразумение, как бы сказать, конечно, того были у всякого».